Если бы Алиса только знала, что, едва попав в мир демонов, будет рваться обратно, то не уходила бы вовсе. Я уже достаточно отдохнула. Зарычала не хуже демонессы. Мой резерв полон. Но беловолосая сволочь только головой покачала. Я так не думаю. Успокойся. Смертельной опасности нет. Вы не можете этого знать. Но знаю. Какой толк беситься, если ничем не можешь помочь? Ты слаба, а слабость — верный путь в бездну. Алиса готова была на стенку лезть от этого непрошибаемого спокойствия. Казалось, Нуар вымер с изнутри. Хотя в каком-то роде так оно и было. Потеряв пару, демон умирал гораздо быстрее, чем его сородичи. Не за год и даже не за два. И все же их жизненный путь ощутимо сокращался. Волосы Нуара уже были седыми, а сердце заковано в ледяную корку. — Данте, ваш сын! — крикнуло так, что эхо отразилось от темных стен тронного зала. Однако повелители бровью не повел. «Да, он мой сын. Как должно хорошему отцу, я забочусь о тебе и ребёнке. Ведь если что-то случится, Данте меня не простит, а будешь скандалить, оставлю тут». По коже промаршировали мурашки. Но Арни шутил, а его терпение, похоже, исключительно заслуга случая. Будь Алиса не связана с Дантой, её бы и за порог дворца не пустили. Слёзы бессильной злости жгли кожу щек. Круто развернувшись, Алиса отправилась обратно в спальню. Ну и как ей отдыхать, когда сна ни в одном глазу? Взгляд упал на книги, стоявшие в одной из каменных ниш. Читать тоже не хотелось, но чтобы занять себя хоть чем-то, Алиса выхватила несколько томиков и, посмотрев на черную обложку, скривилась. История мира, ну конечно. А еще искусство управления тенью и проклянок темного бога. Ох, только бы он не достался Минариэль алиса все больше сожалела о своем необдуманном поступке может клинок не такой уж и сильный высокородные могли заблуждаться насчет артефакта алиса быстренько пролистала несколько страниц и чуть не застонала от разочарования нет ургулат очень мощный не до эльфы те еще лгуны но тут врать не стали все как она прочитала в книжке которую ей подсунул андрреэл интересно а зачем ему нужен был свиток обнаруженный вместе с клинком алиса перевернула еще несколько страниц а потом еще и еще пусто так ладно тогда зайдем с другой стороны сотворение мира демонов и тут оказалось не слишком много полезной информации после рождения миров бог теней подарил возлюбленный клинок позволявший рассекать пространство бог света плащ защищавший от любого заклинания ну а богиня свое сердце Одну половину одному возлюбленному, вторую другому. Ничего необычного. Разве что описания сотворения миров куда более к откровенные. Даже, можно сказать, развратные. Демоны не стыдились физической близости. Наоборот, даже в храм к своему богу шли, чтобы э -э, возложить страсть на алтарь. Будто в издевку память тут же подсунула воспоминания о том, как они с Данта зажигали в храме трех божеств. Их дар приняли и вернули сторицей. Алиса закрыла книгу и уронила голову на сложенные руки. Как же мерзко чувствовать себя в ловушке, особенно когда сам туда залез, еще и крышечку захлопнул. И Индриелю предложить нечего. Вот бы к плащую клинку прилагался третий артефакт, но богиня не спешила расшвыриться с вещами, подарила свои чувства то есть сердце. Неважно, толку от этого подарка. Алиса, Алиса, проснись. Голос Тими привел в чувство. Я не сплю, подскочила на ноги, хотя и надо бы. Я принес еды, оповестил парень, и кое-какие настройки, они помогут уснуть. Алиса очень не хотела, но пришлось согласиться. Чем быстрее она отдохнет, тем быстрее вернется к Данте. Ну а дальше... Дальше она не знала.